Глава 23. Майк и парни. Вторник, 11 октября 1966 года. Время поговорить с Чесом. Майк больше не может его избегать. Большая идея Чеса — голевок на гитаре и пара белых дрочил в качестве его бэк-группы. Кто-нибудь слышал о таком? О, здесь уже были старые заезжие блюзмены и рок-н-ролльщики, которым аккомпанировали белые. Но это были громкие имена, которые можно поместить на афишу. Литл Ричард и Чак Берри. Бывало, заплатишь им пять шиллингов и получишь фунт. «Парень Чеса был совсем другим», — сказал он. «Черный Элвис. Играл такие вещи, какие играли The Stones и The Who. Это было просто смешно. Кто же пойдет на это, когда можно работать с нормальной группой?» Я имею в виду, что у вас есть ваши старые американские цветные, которые всегда были популярны. Ваши Нет Кинг Коул и Луи Армстронг. Но это совсем другое. Очаровашки, которые пели правильные песни для нормальных людей. У тебя есть твои Чабби Чекер и Стиви Уандер. Новизна. исключение, И у тебя есть доморощенные цветные. Кенни Линч поет на передаче или пишет хиты для Small Faces. Или Силла Блэк. Это было вполне справедливо. Но какой-то чувак, о котором вы никогда не слышали, играет на электрогитаре, как Клэптон или Бэк? Должно быть, Чес чокнулся, или он пытался замутить с Линдой Кит. Вы бы так же и поступили, да? Шикарно. Майк держался в стороне, когда Чес впервые начал с пеной у рта рассказывать про этого парня. «Джимми? Джеймс? А разве такого еще не было?» Чес попросил денег, но Майк сказал, что сейчас у него их нет, во всяком случае, не для этой ерунды. Но потом Чес изменил имя мальчика на Джимми, чтобы оно звучало модно и заводно, и о нем начали говорить. Очевидно, мальчик действительно умел играть. Хорошие отзывы в музыкальных газетах. Начались звонки, и Майк подумал, что лучше хотя бы привязать этого пиздюка к контракту, на всякий случай. Кроме того, Майку сейчас было совершенно не нужно, чтобы у Чеса появились блестящие идеи о деньгах, которые ему могут причитаться от The Animals, теперь, когда он покинул группу. Эрик дергался на этот счет, пока Майк не заставил его снова работать и думать о других вещах, таких как The New Animals. Умно. Было бы разумно заставить Чеса думать о чем-то еще. Если это не сработает, то Майк не так уж и расстроится, а если и сработает, ну тогда будет видно. Майк попросил Чеса привести их всех навстречу в офис на Джерард-стрит. Задернув занавески для атмосферы, он сидел и курил сигару, пока они входили. Чес, мальчик Джимми и двое других. Он рассказал им немного о том, что может для них сделать. Он даже придумал название. «Погодите-ка, за Джимми Хендрикс Экспириенс». Видно было, что им это нравится. Все сидели на диване и ухмылялись. Затем он заставил их глаза по-настоящему заблестеть, когда вручил стандартный менеджерский контракт, тот же самый, что и у The Animals. На самом деле это был не менеджерский контракт, а производственная сделка, которую они должны были подписать, где Майк и Чес значились менеджерами и продюсерами. Технически они были индивидуальными музыкальными артистами, известными как The Jimmy Hendrix Experience. «Майк и Чес получат стандартные 20% плюс дополнительные проценты от всех будущих гонораров и издательских расходов. Группа будет получать 2,5% роялти от продаж пластинок, распределяемых поровну между ними. Опять же, все очень стандартно», — объяснил Майк. А это был стандартный музыкальный бизнес-грабеж. Трое мальчиков не могли дождаться, когда ручка окажется у них в руках. Когда Джимми и парни вышли из офиса, Чесс и Майк приступили к делу. Не совсем зеленый Чес предвидел контрактную путаницу в том, что Майк все еще был его собственным менеджером, согласно условиям действующего контракта, в качестве участника The Animals. Это означало, что Майк не только будет делить с ним проценты по Хендриксу, но и получит право на свои комиссионные от управления личными доходами Чеса. Майк, конечно, уже предвидел это и предложил Чесу простое и щедрое решение. Они с Чесом разорвут контракт, который у них был, и создадут свое собственное менеджерское партнерство с The New Animals и Аланом Прайсом, добавленным к пулу артистов, которыми будут руководить. Они пошли в паб, чтобы отпраздновать это событие. Старый добрый Майк платит, а милый старина Чес все еще без гроша в кармане. На следующий день Чез уехал с группой на несколько сомнительных концертов во Францию, а Майк вернулся к тому, чтобы радовать Эрика, делая его первый сольный альбом и планируя вернуть его The New Animals. Два месяца спустя Майк неожиданно звонит Джимми, говорит ему, как сильно ему нравится сингл, который записал Джимми, и что с контактами Майка это может стать большим хитом. Но сначала, чтобы защитить долгосрочное будущее Джимми, Майк любезно устроил так, чтобы они вдвоем встретились с адвокатом Майка Джоном Хиллманом в Мэйфере. Нет никакой необходимости, чтобы Чес был там. Чес отличный парень, но это скорее забота Майка. Юридические штучки. Чтобы убедиться, что Джимми не ограбят, когда он начнет зарабатывать настоящие деньги. А так и будет, если он продолжит слушать Майка и делать, как он говорит. На следующий день, в четверг, 1 декабря, они встретились рано утром в офисе Хилмана. Джимми все еще был в изумлении и не ложился спать до рассвета. Джимми вручается его собственный индивидуальный контракт, отдельный от группы, чтобы защитить его как исполнителя и все его будущие доходы от ненужного налога. Теперь Майк будет получать 40% брутто дохода Джимми от туров. Сейчас мы находимся далеко за пределами сферы действия любого стандартного контракта. Майк объясняет, что процент установлен немного выше, чтобы покрыть расходы на тур. Хиллман объясняет Джимми порядок предоставления налоговых льгот в Ямита. Но Джимми уже думает о другом. С одной стороны, он знает, что его обманывают. С другой, он знает, что такова игра. Он не глуп, он знает, почему Чеса там нет. Но если он хочет успеха, а, черт возьми, он хочет, он готов сделать все, что скажут ему эти белые парни в костюмах. Разве не так было всегда, брат? Он упоминает о контракте с Эдом Чалпином, но Майк с улыбкой отмахивается от него. Он разберется с этим, нет причин для волнений. Джимми подписывает бумажки, и Майк везет его на репетицию. «Не надо ничего говорить другим парням», — говорит он ему. «Это все для твоей же пользы, Джимми. Ты настоящий талант. Ты должен думать о своем будущем». Джимми знает, что это правда. Он никогда не упоминает ни о своем визите к Джону Хилману, ни о новом индивидуальном контракте, который подписал «Ноэль и Мич хорошие коты, но честностью не заплатишь за квартиру». Что касается Чеса, Майк позаботится об этом. Майк позаботится обо всем этом дерьме. Так оно и будет продолжаться в течение следующего года или около того. Все из сахара и пряностей и разных прочих вкусностей. Чес ежедневно заботился о Джими, Майк направлял доход в Ямита и дальше. О, Ноэль и Мич, особенно гребаный всезнайка Ноэль, ругаются и стонут о своей зарплате. Но когда еще ты встречал такого артиста, который бы не ныл из-за денег? Напишите грёбаный хит, а потом приходите и поговорите со мной о деньгах, маленькие засранцы. Майк начинает суетиться в Америке. Получить контракт на запись легко, когда ваш парень только что сделал три хитовых сингла в Великобритании, и вся страна, включая The Beatles, говорит о нем как о новом музыкальном мессии. Между Reprise Records и Ямита заключена сделка, в которой говорится, что Ямита будет предоставлять записи, отражающие творчество Джимми Хендрикса или The Jimmy Hendrix Experience. Майк сидел в своем гостиничном номере, потягивая шампанское, глядя на аванс в размере 40 тысяч долларов за сделку стоимостью 150 тысяч долларов с рекламным бюджетом в 20 тысяч долларов. Опять же, не нужно беспокоить Митча или Всезнайку этой информацией, они всего-навсего сотрудники Ямита. Более срочным было то, что молокосос Джимми, прежде чем приехать в Англию, отписал кусочки своей задницы. Теперь они все ждут с протянутыми руками. Майк бросает на это все средства, нанимает команду первоклассных нью-йоркских юристов, чтобы откупиться от различных мелких мошенников и вернуть право на семь песен, которые Джимми записал в качестве наемного музыканта еще в 1965 -м. Пусть парни работают, таков план. Когда Ноэль пишет неприятное письмо Майку и Чесу, требуя рассказать о финансовых делах, даже заставляя Джимми и Митча подписать его тоже, дерзкий маленький придурок, Майк разбирается с этим, бросив ему тугую пачку банкнот по 20 фунтов. Когда Джимми говорит Чесу, который рассказывает Майку, что он заключил устное соглашение с парнями, чтобы разделить с ними свои деньги на основе 50-25-25, Майк смеялся так, что чуть не обоссался. «Чертовы фанатики, живущие в стране грез. У Майка грандиозные мечты». К 1968 году он обосновался в шикарном новом офисе в Нью-Йорке, теперь как Джеффри Энд Чендлер, Инк. Помимо Хендрикса, The New Animals и Алана Прайса, он и Чес теперь управляют карьерой целого ряда новых артистов. Эри Эперент, Soft Machine и девчонками Голди and The Ginger Breeds. Майк может все что угодно. С острым как бритва адвокатом Стивом Вайсом из офигенной юридической фирмы «Стейнгартен, Wedding and Ways», Майк решает, что он может справиться с продвижением американских концертов и сэкономить миллионы. Майк в ударе. Затем медленно, раздражающе, катастрофически все начинает рассыпаться. Эрик Бердон связывается с другим менеджером, неблагодарный урод. А потом грозит Майку неприятностями, когда узнает, что его так называемая заначка в Ямита на самом деле не существует. «Боже мой, Эрик, я не знаю, как такое могло случиться. Это просто чертова загадка». А потом Джимми начинает тупить и сомневаться в подходе Майка. Даже говорит о распаде группы. «Черт возьми, Джимми, ты же все испортишь». Джимми — это денежное дерево, и Майку очень нужно встряхнуть его, поскольку 1968 год превращается в 1969 год и начинают накапливаться долги. Есть новая студия Electric Lady, в которой Майк и Джимми должны быть партнерами, но даже Джимми теперь понимает, что все это только на словах. Была первоначальная инвестиция в размере 300 тысяч долларов, так зафиксирована на бумаге. Кроме того, существует соглашение между Майком и мафией, которая владеет землей, и Майком тоже, если тот не играет по правилам. Студия строится на месте Generation Club по адресу Западная, 8 улица, 52. Говорят, что это территория Гамбино. Майк теперь тоже большой человек и чувствует, что может справиться с этим. У Майка все еще много друзей в высших кругах Британии. Ми-6, армия, старые приятели севера, работающие неофициально после наступления темноты под прикрытием наличных, кучи наличных. Что такое мафия рядом с этим? Просто менее профессиональные парни в более дешевых костюмах и с более дорогими привычками, верно? Так ведь? Майк говорил себе все, что нужно, чтобы продолжать взбираться все выше и выше. Что бы вы ни делали, не смотрите вниз. Майк принимает много наркотиков, чтобы держать себя на плаву. Кокс. Это все, что нужно для того, чтобы вытащить его из постели. И таблетки. Они тоже помогали ему пережить встречи с парнями в костюмах гробовщиков травка, чтобы помочь успокоиться, и другие наркотики, или то и другое вместе, бутылка красного Джонни Уокера со льдом, чтобы помочь расслабиться. Он даже принимал кислоту вместе с Джимми, чтобы показать, что понимает, что происходит на самом деле. Видит мир таким, каков он есть на самом деле. Все возьмутся за руки, да. Глотать кислоту вместе с Джимми и говорить о создании музыки из вселенского разума, то, что Чес, несмотря на все свои музыкальные познания, отказывается делать. Но у Майка нет музыкального таланта. У него есть музыка в голове, но его душа — это все о деньгах. Бабки — вот настоящий звук, который заставляет мир вращаться. Верно, приятель, а? Чесу ничего из этого не нравилось. Чес хочет уйти, говорит это прямо. И однажды он просто психанет. Майк и Джимми позволили этому случиться. «Пусть все это случится, только не ружь мой кайф, брат». Но потом все становится очень плохо. Эд, гребаный Чалпин, отказывается просто лечь и умереть. Планирует нажиться на сумасшедшей славе Джимми, выпустив материал, который он записал для Эда и PPX в далеком прошлом. Майк ничего не может с этим поделать. Чалпин настаивает, что Джимми должен ему еще один альбом. Пятница, 28 июня. 1968 года Майк вызывает Джимми, Нойля и Митча в Нью-Йоркский офис для важной встречи. «Майк был занят», — говорит он им. «У него есть новые, гораздо выгоднее контракты, которые все они должны подписать. Еще одна хорошая новость. Reprise согласилась заплатить Эду Чалпину процент за альбомы Experience, разобравшись с этой конкретной проблемой раз и навсегда и прокляв имя этого урода. В деталях похоронен тот факт, что Джимми больше не подписывается с Майком и Чесом, его контракт на производство и записи составлен непосредственно с Reprise. Это означает, что теперь Джимми несет ответственность за выплату роялти всем субпродюсерам, вокалистам и музыкантам. Это значит и вам, Ноэль и Мич. И, кстати, вот вам немного наличных, чтобы отвлечь вас от дальнейших вопросов. О, и еще одно дело. Просто подпишитесь здесь, когда будете получать свои наличные, чтобы все будущие доходы, причитающиеся Джимми и группе, были отправлены непосредственно Майку и Чесу, а не Ямита. Так будет проще. Распишитесь здесь. Очень мило». Когда Electric Lady Land становится хитом номер один, кажется, что все идет просто отлично. Но Джимми все еще говорит о распаде «The Experience». Разве он не понимает, что за все платит «The Experience»? Не только здесь и сейчас, но и завтра тоже. Завтра и послезавтра, и на следующий гребаный день. Почему Джимми не думает об этом? Но Джимми так занят тем, что слушает «Пантер» и других черных отморозков, таких как этот долбанный Майлз, долбаный Дэвис или эта наркоманка-фанатка Девон Уилсон, что он больше не слушает Майка. Кто-то должен заставить Джимми понять смысл происходящего. В довершении всего чувака арестовывают на канадской границе за героин. Канадская граница? Что это за дурацкий шаг? Неужели этот сумасшедший ублюдок хочет, чтобы его посадили на ближайшие 10 лет? Однажды вечером, сидя с парнями в одном из скромных частных заведений в Литл-Итали и пытаясь объяснить, в чем заключается сделка с его клиентом, кто-то предлагает нанести парню небольшой визит. Показать ему, кто его настоящие боссы. Майк возражает, но парни уже теряют терпение. Они привыкли управлять своими собственными певцами и артистами. Они не понимают этого дерьма о новых направлениях в музыке. Они начинают задаваться вопросом, действительно ли Майк подходит для этой работы. Майк, чьи нервы подорваны слишком многими ночами на энергетике, начинает думать, что, возможно, они правы, и небольшая встряска может быть как раз тем, что нужно, чтобы заставить Джимми повиноваться. Услышав о наркопритоне в Вудсток, они говорят Майку, что хотят посмотреть, что там происходит. Предлагают ему самому нанести небольшой визит, прихватив с собой пару парней. Джимми чуть не обосрался, когда увидел, как два лимузина подъезжают к воротам дома. Один из парней заходит внутрь, толкает Джимми наверх, сажает его на кровать и представляет заряженный пистолет 38-го калибра к голове. «Я бы лучше прибил тебя голыми руками». «Но мы не хотим связываться с этим симпатичным личиком», — невозмутимо говорит он. Это Америка, и большой парень в шляпе наслаждается полуавтоматической стрельбой по мишеням. Бум! Бум! Бум! В ужасе Джимми соглашается делать то, что ему говорят. И через несколько недель появляется, чтобы сыграть на открытии очередного мафиозного заведения — The Salvation. Но он ведет себя очень капризно, играет полусумасшедший сет и рано уходит. Парни говорят Майку, что их достал этот неблагодарный наркоман, который неуважительно относится к ним. Если бы это был кто-то другой, они бы уже разобрались с ним. Пока у него есть потенциал, чтобы сделать всех миллионерами, они с удовольствием подыгрывают ему, но только пока. Им нужно, чтобы Майк подтвердил свою власть. У них есть знакомые ребята с улицы, дешевые парни с района для взлома и проникновения, засад и угроз. Как-нибудь ночью нужно схватить этого Джимми Хендрикса и запереть его на 48 часов. Затем организовать все так, чтобы Майк пришел на помощь со своей собственной командой, с настоящими солдатами. Напугать до чертиков этого гребаного ублюдка. А потом пусть он увидит, что его спасает Майк. Да, это должно сработать. Майк соглашается. Разве у него есть выбор? И кто знает, может быть, даже это поможет». Майку нужен новый альбом Хендрикса в 1970 году. Всем нужен. Но этот гребаный парень так накурен, что едва ли понимает, что с ним только что произошло. Он не успел объявить о распаде этой безденежной «Gypsy Sun and Rainbows», как уже заговорил о другой гребаной группе «Band of Gypsies». Майк просит расслабиться, у него есть идея. «Пусть Джимми сделает несколько шоу в Нью-Йорке. Мы запишем их». А потом отдадим треки гребаному Чалпину, как альбом, который Джимми якобы должен. После этого все вернется на круги своя. Гениально. Эй, Майк вернулся, детка. Как раз тогда, когда мы было подумали, что ты слишком мягок.